Глава 29: Дэни возвращается домой в свой трейлер Воу Гроув, разбирает продукты. Он раскошелился на коробку Набиско Пинвилс, своего любимого печенья, и намеревался полакомиться им во время просмотра телевизора. Но сейчас не хочет смотреть телевизор и определенно не хочет никакого печенья. Если съесть хоть одно, Оно встанет у него поперек горла. Дэнни никогда не был так зол с тех пор, как в школе над ним издевался более крупный мальчик. И, разумеется, никогда не чувствовал себя таким, таким, загнанным в угол, бормочет Дэнни. Уснет ли он сегодня? Нет, если только не успокоится. А он хочет успокоиться, хочет взять себя в руки. Джалберт выглядит так, будто не спал всю ночь. И желает, чтобы Дэнни тоже потерял сон. «Сорвись, Дэнни. Сделай какую-нибудь глупость. Например, ударь меня. Подумай, как бы тебе стало хорошо. Только попробуй. чтобы такое сделать для снятия напряжения?» Дэнни достает бумажник и роется в нем. Каждый из дал ему визитку с номерами КБР на лицевой стороне и номерами сотовых на обратной. На случай, если Дэнни надоест история про его сон, и он решит поведать, что произошло на самом деле. Он засовывает визитку Джалберта обратно в бумажник и набирает личный номер Дэвис. Она отвечает после первого жигутка. Ее голос почти заглушается тем, что происходит рядом с ней или вокруг нее. Это неровное исполнение «С днем рождения» хором молодых голосов. «Здравствуйте, инспектор Дэвис. Это Дэник Хефлин». На мгновение с её стороны воцаряется молчание, будто она не знает, что ответить на вечерний звонок своего главного подозреваемого. Дэнни думает, что застал ее врасплох, как застал врасплох Жалберта, и это кажется ему справедливым, по крайней мере, при его плохом настроении. Пауза длится достаточно долго, чтобы Дэнни услышал «С днем рождения, дорогая Лори, с днем рождения тебя!» Затем Дэвис говорит «Дайте мне минуту». И обращаясь к гостям вечеринки, Дэнни предполагает, что это вечеринка. «Я должна ответить». Голоса стихают, когда Дэвис переходит в более тихое место. не хватает времени, чтобы перебрать глаголы «разговаривал», «нет», «беседовал», «нет», «точно не это», «допрашивал». Верно, но и неверно. Затем Дэнни находит подходящее слово. «Чем я могу помочь, дэни Полчаса назад ваш напарник досаждал мне в супермаркете, когда я делал покупки. Еще одна пауза. Затем У нас все еще остаются вопросы о вашем местонахождении в течение трех интересующих нас недель. Я говорила с вашим братом, и он подтвердил, что вы навещали его в первый уикенд июня. Он аутист? Да и не хочет спросить, не расстроила ли Дэвис Стиви. Его легко расстроить, когда он выходит из зоны комфорта. Но не позволит ей увести разговор в сторону. Вместо своего обычного пиджака ваш напарник был одет в куртку с буквами КБР на груди и спине. У него не было мегафона, в чем он не нуждался, потому что и так говорил слишком громко. В четверг вечером не так уж много людей ходит за покупками, но все, кто там находились, отлично все слышали и видели». «Дэнни, это слегка похоже на паранойю». «Не вижу никакой паранойи в том, как 30 человек наблюдают за твоим унижением. Когда я понял, что он затеял, то вынудил его пойти за мной на улицу. И знаете что? Не последовало никаких вопросов». Как только мы оказались на тротуаре, он завел ту же пластинку. «Признайтесь, вы сделали это, вам станет легче». «Станет», — искренне произносит Дэвис. «Действительно, станет легче». «Я позвонил, чтобы задать вам пару вопросов». «Моя работа не в том, чтобы отвечать на ваши вопросы, это вы должны отвечать на мои». «Ну, видите ли, это не касается дела. По крайней мере, не напрямую. Я бы назвал эти вопросы процедурного характера. Первое — вы бы подошли ко мне в магазине в полицейской куртке, устроив так, чтобы все вокруг слышали наш разговор?» Дэвис не отвечает. «Да ладно, это простой вопрос. Вы бы поставили меня в неловкое положение перед моими соседями?» В этот раз он отвечает незамедлительно, тихо и яростно. «Вы не просто поставили его Уикер в неловкое положение. Вы изнасиловали ее, вы убили ее». «А как же, черт возьми, презумпция невиновности, инспектор Дэвис?» Я всего лишь нашел ее тело, но мы уже ходили вокруг да около, и это не имеет никакого отношения к моему вопросу. Вы бы поступили так же, как Джалберт, особенно не имея ничего нового, о чем можно спросить. Дэни слышит голоса гостей вечеринки, но где-то вдалеке. Следует долгая пауза, прежде чем Дэвис отвечает: У каждого следователя свои методы. Это ваш ответ. Дэвис создает короткий раздраженный смешок. Я сейчас не в суде, и вы не имеете права подвергать меня перекрестному допросу. Поскольку у вас нет ничего существенного, я собираюсь закончить этот разг... Вам что-нибудь говорит имя Питер Андерсон? С двумя С. С чего бы? Он автор в бесплатной газете «Плейнс Труд». Они напечатали имя мисс Уикер. Это обычная процедура? Оглашение имен жертв до уведомления ближайших родственников? Я... их уведомили... Наконец, в голосе Эллы Дэвис звучит волнение. «На прошлой неделе. Но в телескопе об этом не говорилось. В любом случае, они не стали бы это печатать. А в Плейнструд напечатали. А что насчет моего имени? Его тоже опубликовали. Является ли оглашение имен людей, которым не предъявлены обвинения в совершении преступления, частью процедуры КБР?» Снова тишина. Дэнни слышит тихий хлопок, возможно, лопнул воздушный шарик. «Ваше имя было напечатано? Вы полностью в этом уверены?» «Найдите газету и убедитесь сами. Мы знаем, кто слил информацию. Разве нет? И мы знаем, почему. У него нет ничего конкретного, только история, в которую он отказывается верить. Не может поверить. Не хватает воображения. Тоже можно сказать и о вас, но, по крайней мере, вы не выбалтывали мое имя единственной газетенке, которая не отказалась его напечатать». Вот почему я позвонил вам». «Дэнни, я...» Дэвис замолкает, возможно, не решившись сказать, «приношу извинения». Дэнни не знает, вертелось ли это на языке Дэвис, но почти в этом уверен. Она отматывает назад. «Ваше имя мог назвать любой человек. Вероятнее всего, кто-то из ваших соседей в трейлерном парке. Ваше предположение о том, что Фрэнк Джалбер донимает вас, абсурдно». «Неужто?» «Да». — Позвольте мне рассказать вам о Плейн-Струт, говорит Дэнни. — Я взял копию по дороге домой с работы. Это мой предпоследний день. Меня уволили. За это я тоже должен поблагодарить вас. Дэвис молчит. В основном там одна реклама и несколько статей местных новостей. Плюс криминальные новости, читатели их любят. Все что угодно, от опрокидывания коров до поджогов. Что и заставляет людей брать в руки эту гадость. — Дэнни, мне кажется... Этот разговор затянулся. Дэнни продолжает: В Плейнструд нет криминальных репортеров. Они не занимаются расследованиями. Андерсон и другие просто сидят, сложа руки, пока новости сами не дойдут до них. В данном случае имя Уикер и мое. Кто-то позвонил им и назвал имена. Если вы собираетесь попросить меня выяснить, кто это, то вы фантазер. Репортеры не выдают свои источники. Дэнни смеется. «Называть людей, работающих на эту подстилку для собак репортерами, все равно, что называть двоечника Эйнштейном. Я думаю, Питер Андерсон даст вам имя, если знает. Просто немного надавите на него, как надавили на меня». Тишина, но Дэвис еще не закончил разговор. Дэнни продолжает слышать тихий фоновый шум вечеринки. «Интересно, Лори — это ее дочь? Племянница. «Может быть, не имя, а источник?» — говорит дэни Если Андерсон спросил, с кем разговаривает, Джалберт мог ответить, что он из полиции маниту или дорожного патруля, и повесить трубку. Уважаемая газета не стала бы публиковать анонимную наводку, не подтвердив ее другим источникам. Но эта подстилка готова на все и с радостью. Им позвонил ваш напарник, инспектор. Я знаю это, и думаю, вы тоже. «До свидания, Дэнни. Больше не звоните мне, только если возникнет желание признаться». Дэнни выстреливает на обум. Он что, любит сыпать случайными числами? Без всякой на то причины? Нет ответа. Не хотите об этом говорить? Хорошо. Пожелайте имениннице, но Дэвис прерывает связь. Дэни сразу же звонит Стиве в Болдер. Его брат отвечает, как обычно, изображая записанное на автоответчик сообщение. Вы позвонили Стиву Альберту к Хефлину. Привет, Стиви! Это. Знаю, знаю, смеется Стиви. «Дэнни, Дэнни, Бо, Бэнни, Банана, Фанна, Фо, Как дела, братишка?» Этот он говорит все, что Дэнни хотел узнать. Элла Дэвис не сообщала Стиви, что его старший брат подозревается в убийстве. Она была «осторожна» или даже «больше». Может быть, подходящее слово «тактично». Дэнни не хочет симпатизировать Дэвис, но этим поступком она зарабатывает себе в копилку один балл. У Стиви свои специальные способности, и он развивает постепенно социальные навыки, но хрупок в эмоциональном плане. «У меня все хорошо, Стиви. Тебе звонила моя подруга Элла Дэвис?» «Да, та дама. Сказала, что она полицейский инспектор, и ты помогаешь им в расследовании. Ты правда помогаешь им в расследовании, Дэнни бобенни «Пытаюсь», — отвечает он и переводит разговор на другую тему. «Братья говорят о Нидерленде» куда Стиви ездит в поход по выходным. О танцах, на которые Стиви ходил со своей подругой Джанет, и о том, как они три раза поцеловались по дороге домой. Кто-то громко включает музыку, и Стиви кричит, чтобы убавили, чего он бы никогда не смог сделать, будучи подростком. Тогда он лупил себя по голове, пока кто-нибудь не останавливал его. Дэнни говорит, что ему пора идти. Его гнев почти пропал. Благодаря общению со Стиви. Стиви отвечает «хорошо», затем выпаливает в своем духе ну-ка спроси меня да и не готов к этому Фолджерс, особая обжарка стиви смеется это прекрасный радостный звук когда он счастлив это по-настоящему проход 5 верхняя полка справа если идти к мясному прилавку цена 12 долларов и 9 центов вообще-то обжарка классическая стиви доверительно понижает голос особую обжарку больше не производят отлично стиви «Мне пора». «Хорошо, Дэнни Бенни. Я люблю тебя». «Я тебя тоже». Дэнни рад, что именно Дэвис разговаривала со Стиви. От одной мысли, что этим мог заняться Джалберт или даже приблизиться к его брату, Дэнни пробирают мурашки.